Ободряюще сжав плечо Генри, Грейс попрощалась с сыном, потом позволила затянуть себя в группу под предводительством Салли Моррисон Голден. «Господи!» — воскликнула Салли. Как только Грейс присоединилась к ним, ужасная история. Она держала в руках огромный пластиковый стакан из Старбакс, то качая головой, то дуя на кофе. «Кто-нибудь видел мужа?» — спросила женщина, которую Грейс не знала. «Я, правда, всего один раз, — ответила Линси, та самая, которая коллекционировала сумки Беркин. Сегодня эта женщина выглядела еще моложе и свежее, чем в тот день, когда выставила Грейс за дверь и отправила к консьержу вызвать такси». «Сначала и не подумаешь, что он отец нашего ученика, — продолжит делиться впечатлениями Линси. Думала, в школе работает, но вы понимаете...» Даже, кажется, поставила в известность, что в женском туалете бумажные полотенца закончились. Удивительно, но факт, Линси рассказывала об этом эпизоде без малейшего смущения. Несмотря на то, что скрывшийся в неизвестном направлении мистер Альвис, скорее всего, и убил жену, Грейс даже оскорбилась за этого незнакомого ей мужчину. «Это, наверное, перед родительским собранием было», — предположила одна из дам. В самую точку, представляете, сижу в классе, и вдруг он заходит и тоже садится. Сразу подумала, вот не повезло. В одном классе с Вилли оказался сын уборщика. Линдси выразительно закатила глаза. Видимо, все еще находила случай забавным. «Сами понимаете, я ведь южанка, у нас с этими вещами строго». «С какими вещами?» — подумала Грейс. «Ну, решила, что связываться ни к чему». Правильнее будет воспользоваться случаем и задать пару вопросов. Вдруг кто-то что-то знает. А где дети, спросила Грейс. Все сразу повернулись к ней. Какие дети? уточнила мама одного из дошкольников. Малыги Альвис, Мигель и маленькая девочка. Все растерянно уставились на Грейс. Понятия не имею, сказала одна. Наверное, органы опеки забрали, предположила вторая. «Их теперь, наверное, обратно в Мексику отправят», — прибавила третья. «Ещё одна незнакомка, но Грейс часто видела её в компании Салли». Между тем Салли опять подула на кофе. «Дафна вчера из школы такая расстроенная вернулась. В класс приходил психолог, что-то там говорил про Мигеля. Не понимаю, разве нельзя было сначала спросить разрешения у родителей?» «Они и спрашивали», — возразила одна из незнакомок. «Ты, наверное, просто электронную почту не проверила. Писали, если кто-то против, просьба известить директора». Сали Салли пожала плечами, «я теперь туда редко заглядываю. Все общение через Фейсбук». «Неужели во все классы психолог приходил?» Уточнила только что подошедшая Аманда. «Редмонд, кажется, не предупреждал». Фамилию Редмонд носил неприятный молодой учитель, от которого стонал весь седьмой класс. «Нет», — с важным видом пояснила Сали, «Только к четвероклассникам. И то не ко всем, а к тем, кто учился вместе с Мигелем. «Как давно», — зачем-то повторила она. Рассказывает, сидели в кругу, говорили про Мигеля. Мол, когда вернётся в школу, надо относиться к нему по-доброму или что-то в этом роде. «Если вернётся», — отметила очевидная Аманда. «Боже!» — ахнула Линси, выуживая тёмные очки из очередной сумки, на этот раз из страусиной кожи цвета фуксии. Смотрела она куда-то в сторону крыльца. «Видели этих парней?» Грейс оглянулась и заметила двух вчерашних знакомых ирландско-латиноамериканской полицейский дуэт, с которым беседовала в подъезде. Сейчас они стояли возле главного входа и разговаривали с помощницей директора Хелен Кантер, записей не делали, зато очень много кивали. «Ой, это же те самые детективы, с которым я вчера встречалась», — радостно объявила Салли. «Точно, вот, как там его... М -м -м Менендес?» Мендоса мысленно поправила Грейс вспомнила, как вчера разглядывала его жирную шею. «Ты с ним разговаривала?» — спросила Грейс вслух. «Вчера утром...» Пришли и начали задавать всякие вопросы про аукцион, про комитет, ну, в общем, про всё подряд. Я, конечно, и сама собиралась позвонить, только они меня опередили. Одна из незнакомок спросила, «И что ты им сказала?» «Правду, конечно. Рассказала про собрание комитета у меня дома и про то, что творилось на аукционе в субботу». «О чём это она?» — озадаченно нахмурилась Грейс. «Ты о чём?» — будто прочитала её мысли Аманда. По-твоему, когда вокруг женщины сразу десять мужчин уевается, это обычное дело? Думаешь, ее неожиданная популярность здесь ни при чем? А вот я рассудила, что надо поставить в известность полицию. Нет, малого, конечно, их не провоцировало. Я не из тех, кто делает из жертвы козла отпущения, с легким вызовом сообщила Салли. Но если мои показания могут помочь найти убийцу, молчать нельзя. «Найти убийцу?» — переспросила шокированная Линси, «Ты вообще о чём?» «И так понятно, убийца муж, он ведь сбежал». «Ну, — протянула незнакомая женщина, — дело может быть и в наркотиках». «Вполне вероятно, за её мужем охотился наркокартель. Бандиты ворвались к нему, но в квартире была только Малага. Вот он теперь и прячется, он же мексиканец». «Они через одного наркотиками промышляют». «Подумаешь...» Перепутала Мексику с Колумбией, мрачно отметила Грейс. Впрочем, никто из здесь присутствующих в деятельности латиноамериканских наркокартелей не разбирается. Наконец, Грейс надоела слушать эту трескотню, и она стала искать удобного случая сбежать. По всему двору толпились матери учеников, видимо, обменивались теми же самыми крохами сведений. Обычной жизнерадостности как не бывало — Но хоть это хорошо. Однако Грейс все равно не нравилось общее настроение. Погрустили из-за трагедии, поволновались за собственных детей и теперь приступили к самой главной, интригующей части программы. Машина телевизионщиков стояла на улице. Во двор въехать она не могла, поэтому все пространство заняли мамаши. Впрочем, эти женщины вообще привыкли вращаться в сферах, куда не могут проникнуть другие. Привыкли, что для них всегда находится свободный столик – на их звонки неизменно отвечают. Их детей принимают в лучшие школы города. В магазине не приходится записываться в очередь на новую дизайнерскую вещь. И вообще, наряды их подбирают профессиональные консультанты. И въехать они могут куда угодно, лишь приветливо помахав ручкой охраннику, Но вряд ли кому-то из этих женщин приходилось участвовать в расследовании, тем более в таком удобном качестве, с одной стороны, дело их не касается, а с другой есть возможность находиться в центре событий. Редкая возможность – прямо приключения. И сейчас они этой возможностью пользуются. Вдруг кто-то окликнул Грейс по имени. Она обернулась. Рядом стояла Сильвия. Грейс не заметила ее в толпе. «Уже говорила с Робертом. Он тебя ищет». «Правда?» – недоумевающе спросила Грейс. «Зачем?» Впрочем, она уже догадывалась. Нет ничего удивительного в том, что Роберт решил обратиться к специалистам по психологии среди родителей. В таком деле не обойтись без совета, консультации. Грейс пожалела, что он сразу не обратился к ней, вместо того, чтобы устраивать общее собрание четвертого класса и разжигать ненужную шумиху своим загадочным письмом. — Не знаю, — ответила Сильвия, — но, думаю, дело как-то связано со всем этим. — Наверняка, — согласилась Грейс, — я, конечно, могу побеседовать с детьми, если он хочет. Еще Роберт сказал, что завтра собирается открыть черный ход, — прибавила Сильвия. Упомянутый черный ход представлял собой узкую аллею, разделявшую улицу и задний двор, где находилась детская площадка. В основном им пользовались во время пожарных учений. Сколько Грейс могла припомнить, в качестве запасного выхода ее раньше не использовали. Впрочем, на что только не пойдешь, чтобы сбежать от журналистов, — подумала Грейс. «Уверена, скоро страсти улягутся», — сказала она Сильвии, — «и все успокоятся. Со школой убийство никак не связано». «Надеюсь, ты права», — пожала плечами Сильвия. Оставив школьных мамаши дальше сплетничать, Грейс вошла в холл, потом поднялась наверх, где располагались кабинеты администрации. Шагая по лестнице, она поглядывала на развешанные на стенах рисунки учеников, фотографии классов в рамках, а также афиши школьных спектаклей и концертов. Среди них попадались также реликвии, относившиеся к школьным годам Грейс. Проходя мимо одного такого снимка, она вдруг узнала себя. Вот она, 12-летняя семиклассница Грейс в костюме для мюзикла по мотивам оперы «Гондольера». Она, конечно, пела в хоре. Грейс уже много раз видела эту фотографию и всегда обращала внимание на прямую, безупречно ровную белую линию пробора, особенно выделявшуюся из-за контраста с темными косами. Грейс не могла припомнить, когда в последний раз заплетала волосы в косы или делала прямой пробор. Тяжелая дубовая дверь кабинета Роберта была приоткрыта, но Грейс все равно постучала. Сидевший за столом директор едва не подскочил от неожиданности. «А, это вы. Отлично. Значит, Сильвии удалось вас найти во дворе. Вот как. Почему-то вид у Роберта был слегка растерянный. Закройте, пожалуйста, дверь». Грейс выполнила просьбу и села на один из стульев по другую сторону стола. Невольно возникало ощущение, будто она провинившаяся ученица, вызванная для строгого разбирательства. Впрочем, к директору Грейс ни разу не вызывали, ни в детстве, ни в качестве родителя. Грейс всегда была послушной и благовоспитанной девочкой, а Генри, похоже, унаследовал от нее эти качества. После небольшой паузы, во время которой... Сложилось странное впечатление, будто Роберт забыл, зачем ее пригласил, Грейс сказала. «Да, ужасный случай». Произнесла она эту банальную фразу, лишь бы прервать молчание. «Конечно. Почему-то Роберт избегал смотреть ей в глаза. Как вы?» Грейс озадаченно нахмурилась. «Я? Со мной все нормально. Я ведь ее почти не знала» но вы, молодец, что не игнорируете ситуацию, держите руку на пульсе». Про рассылку Грейс упоминать не стала. Нет никаких оснований считать, что Роберту интересно ее мнение по этому поводу, пока он сам ее не спросит. Но Роберт упорно молчал. Наконец Грейс уточнила. «Хотите, чтобы я поговорила с детьми? Э, Вообще-то обычно с детьми не работаю, но если не хватает школьных специалистов, с радостью помогу». Первый раз Роберт посмотрел ей прямо в лицо. «Грейс», — произнес он, — «в Риордон приходила полиция». Грейс села прямо на стуле. «Я так и поняла». «Наверное, хотели побеседовать с вами о случившемся», — произнесла она подчеркнуто сдержанным, спокойным тоном. Однако Роберт продолжал смотреть на нее так, будто не совсем понимал, к чему клонится беседница. «Что это с ним?» — ломала голову Грейс. Сейчас директор был совсем не похож на веселого, чуть фамильярного и совсем немножко выпившего Роберта, с которым Грейс болтала в субботу вечером. Сколько дней назад это было? Грейс посчитала, всего несколько. Вид у Роберта был такой, будто у него стряслась какая-то неприятность. Впрочем, так и было. Да, но они приезжали еще несколько раз. Хотели поговорить о сыне миссис Альвис, озадаченно предположила Грейс. О Мигеле? Директор кивнул. Тут луч утреннего солнца очень неудачно осветил ему голову, и сквозь поредевшие волосы явственно проглянула намечающаяся проплешина. «Бедный Роберт», — невольно подумалась, Грейс, — лысеет. «А ведь еще вполне интересный мужчина». «Детективы хотели знать, на какие средства Мигель обучается в Риордоне», — продолжил Роберт. «Спрашивали про стипендию». «Да, странно», — произнесла Грейс. Впрочем, тем же самым словом можно было охарактеризовать весь разговор. Какое полиции дело до его стипендии? Роберт снова взглянул на нее и поджал губы. Вид у директора был крайне растерянный. «Грейс, наконец, смущенно выговорил он. Надеюсь, вы понимаете, что я вынужден целиком и полностью сотрудничать с полицией. Возможно, я не совсем понимаю суть их методов, однако в любом случае должен...» предоставить сведения, которых от меня требуют, разумеется, кивнула недоумевающая Грейс. Я тоже не представляю, какое отношение к делу может иметь процедура присуждения стипендий, но как вы правильно заметили, полиция виднее. Стипендия Мигеля не совсем обычная, средства поступали по другим каналам. Грейс почувствовала, что вот-вот взбесится и потеряет самообладание, хотя подобные вспышки были характерны для нее исключительно в подростковый период. Хотелось возмутиться, мне-то какое дело. Однако Грейс сочла за лучшее промолчать. Теперь Роберт просто сидел и смотрел на нее. Казалось, директор утратил способность соображать здраво. Что за нелепый разговор? Сколько она уже просидела в этом кабинете? Однако до сих пор недоумевает, по какому поводу Роберт ее вызвал. Причем атмосфера становилась все более напряженной. Даже стоять во дворе среди взволнованных мамаш было приятнее. «Так вы хотите, чтобы я поговорила с учениками?» — наконец спросила Грейс. «Утром у меня очень плотный график, но могу зайти днем». Роберт сел прямее и натянуто улыбнулся. «Нет, спасибо». «Очень мило с вашей стороны, но, думаю, мы справимся своими силами». Грейс пожала плечами и мысленно произнесла. «Ну, в таком случае...» Просто встала и вышла из кабинета. Оставалось только пожалеть о том, что она не сделала этого раньше. Поведение Роберта одновременно и раздражало, и заставляло задуматься, что вынудило его вести себя таким странным образом. Когда Грейс снова проходила под своей фотографией в образе гондольера с косами... Вдруг подумала, а что, если директор хотел попросить о помощи для себя? Вдруг ему самому нужна консультация? Что и говорить, ситуация достаточно стрессовая. Грейс сразу почувствовала себя виноватой, замерла, положив руку на перила и обернулась. Но вернуться она не может. Больше всего Грейс сейчас хотелось сбежать отсюда, желательно на свежий воздух. Выйдя через главные ворота, Грейс свернула на восток и зашагала по усаженной деревьями улице. Потом свернула на юг и по третьей авеню направилась к своему офису на 76-й улице. Впрочем, первому клиенту назначено только через час. Представив, как сидит одна в тихом кабинете, или еще хуже, снова тянется к компьютеру, Грейс вдруг поняла, что испытывает опасения. Она проверяла мобильный телефон каждые 10 минут, однако ни звонков, ни смс-ок не было, во всяком случае важных, а те, что пришли, только раздражали. Новостная рассылка, CNN: в Пакистане произошло землетрясение. Магазин, о котором Грейс ни разу не слышала, предлагал купить совершенно ненужный ей товар. Из Риордона сообщали, что все желающие могут прийти на встречу с психологами в столовой для дошкольников после трех часов дня. Собрание было организовано для родителей, тревожащихся за детей. «Какие же мы все эгоисты! Считаем важными только собственное переживание», — с удивлением и раздражением думала Грейс. «Ах, мы все такие чувствительные. Никто не должен нас волновать. Ни нас, ни наших драгоценных детишек». Тревожилась ли Грейс? «Конечно. И тревожило ее то, что есть на свете мужья, способные совершить кровавое убийство жены, причем так...» чтобы ее потом нашел их общий ребенок. Считаю, что для детей это не совсем полезно. У них потом будут некоторые затруднения. Подобные случаи демонстрируют, что обстановка в семье не совсем здоровая. Ребенка такое положение дел может огорчить, а еще меня немножко тревожит то, что я не знаю, где мой муж. До офиса Грейс добралась примерно за 10 минут до прихода клиентов и занялась привычными мелкими делами включила свет, заглянула в ванную, пополнила запас бумажных носовых платков, проверила график. «Клиенты на сегодня будто нарочно подобрались», — подумала Грейс. «У клиентки, которая должна была вот-вот прийти вместе с мужем, проблема была в следующем. В прошлом году пара разошлась по причине измены супруга, а потом приняла твердое, зрелое решение спасти брак любыми средствами». Грейс, хотя и находила само намерение похвальным, не верила, что муж, сценарист по профессии, перестанет заглядываться на других женщин. Потом пришла та самая женщина, которой не давали покоя студенческие эксперименты мужа. Теперь они с Грейс вынуждены были обсуждать эту тему постоянно. Сегодня клиентка пришла одна, И хотя Грейс обычно не соглашалась консультировать пары по отдельности, в этом случае она была уверена, что совместным сеансом больше не бывать. Причем, скорее всего, женщина будет приходить на приемы и после официального развода. Затем пришла очередь новой клиентки. Бедняжка очень переживала, они с женихом работали в одной фирме, и вдруг ее обвинили в растрате. После работы Грейс ждали на традиционный ужин у папы дома. Где Джонатан, она по-прежнему не знала. Решила еще раз попытаться написать электронное письмо. Напечатала адрес. Грейс злила, что ей приходится буквально заставлять мужа позвонить. Да, порой Джонатан бывал рассеянным. Забывал о назначенных встречах, забронированных столиках в ресторанах, уроках музыки у Генри, не говоря уже о таких мелочах, как День Матери или День Святого Валентина. Ну, конечно... Эти праздники ведь только для того и выдумали, чтобы продать побольше конфет и открыток. Однако каждый раз у Джонатана находилась уважительная причина, объясняющая его поведение. Причем, выслушав оправдание, Грейс всегда чувствовала себя виноватой. Еще бы, изводить мужа мелкими упреками за то, что он, оказывается, спасал умирающего от рака ребенка. Джонатан набрала Грейс «Пожалуйста, позвони прямо сейчас» под прямо сейчас имею в виду, как только получишь это письмо. С Генри все нормально. Грейс немного смутилась. Само ее подобное послание изрядно встревожило бы. Жду звонка. И Грейс отправила письмо в неизвестный город на Среднем Западе, где проходит конференция детских онкологов. Хотя, возможно, на ней обсуждаются и другие сферы медицины, просто Джонатан не счел нужным об этом упомянуть. Скажем, съехались специалисты в области педиатрии или онкологии в целом, или те, кто занимается смежными областями медицины, скажем, препаратами на основе антител или генными технологиями, или палеотивной помощью, или даже альтернативными методами в медицине. Примечание. Палеотивная помощь оказание медицинской помощи или лечения с целью облегчения и предотвращения страданий пациентов путем снижения тяжести симптомов заболевания или замедления его хода, а не предоставления лечения. Конец примечания. Впрочем, последний вариант не слишком правдоподобен. Вряд ли Джонатан захотел бы поехать на конференцию, где обсуждаются альтернативные методы. И он сам, и все его коллеги твердо придерживались традиционной западной медицины и ни на шаг не готовы были отойти от сложившихся устоев. Грейс знала только одну сотрудницу больницы, интересовавшуюся подходом, который сама называла стратегиями параллельного лечения. Но эта женщина давно уже покинула Нью-Йорк, чтобы открыть практику в другом месте, кажется, где-то на юго-западе. А больше всего огорчало то, что во всем виновата сама Грейс. Была слишком невнимательна, рассеяна, не слушала мужа. Работа, дом, сын, аукцион, книга, в конце концов. Не будет ничего удивительного, если вдруг окажется, что насчет конференции она напутала. Выхватила несколько слов. Скажем, педиатрия, онкология и лететь. И вот вам, пожалуйста. Уже сочинила название конференции в Кливленде. «Я...» В своем репертуаре, почти жизнерадостно подумала Грейс. Но ведь она никогда не отличалась рассеянностью. Между тем пришли клиенты. Когда Грейс спросила, как прошла неделя, муж разразился яростным монологом, на чем свет стоит, ругая какого-то продюсера. Тот купил у него сценарий еще в прошлом году, однако фильм снимать по-прежнему не планировал. Жена сидела в другом углу дивана, С мрачным лицом, напряжённая, будто сжатая пружина, она сохраняла молчание, пока муж излагал другие свои проблемы и огорчения. Большого карьерного прорыва пока так и не произошло. Ассистент продюсера был ужасно невежлив, а до агента не дозвонишься. Перезванивает только через 4 дня. Причём на второй день сценарист своими глазами видел его обедающим в Майклс. То есть к постели он не прикован, и нажать пару кнопок на телефоне в любом случае в состоянии. Грейс слушала, но толком не слышала. Голова слегка кружилась. Когда клиент делал паузу, чтобы набрать воздуха в грудь, Грейс кивала, но не могла заставить себя его перебить. Собственное поведение ей совсем не нравилось. Когда Грейс училась в магистратуре, среди студентов был популярен анекдот, который ей тогда совсем не казался смешным про двух психотерапевтов, работавших в соседних кабинетах. Много лет они вместе поднимались на лифте утром и спускались вечером. Один был угрюмый, мрачный, постоянно беспокоящийся из-за проблем пациентов, а второй, наоборот, всегда жизнерадостный и бодрый. Наконец, угрюмый психотерапевт не выдержал и сказал веселому, «Не понимаю, ведь наши пациенты целыми днями жалуются на тяжелую жизнь, а ты слушаешь» как же тебе удается сохранять хорошее настроение?» А второй психотерапевт отмахнулся. «А ты не слушай и все дела». Так вот, Грейс всегда слушала. Но сегодня не могла. Ее занимали совсем другие мысли. Жена все больше ерзала на диване. Видно было, как с каждой новой тирадой нарастает ее раздражение. Мужу не угодили все. Актриса, которая слишком стара для роли, на которую пробуется. Сдвинутый на Тарантино парень со сценарных курсов, которому хватило наглости написать в Фейсбуке, что преподаватель, клиент Грейс, некомпетентен, потому что по его сценарию не сняли ни одного фильма. Сестра жены, настаивающая, что в этом году они должны все вместе поехать в Висконсин и отпраздновать Рождество там, это уж совсем бред, это стерва их обоих терпеть не может, и со старшей сестрой всегда обращалась по-свински». «Так с какой стати? Они будут выбрасывать целое состояние на билеты, а потом еще таскаться по переполненному аэропорту. Там ведь перед Рождеством не протолкнешься. Но чего еще ждать от этой дуры?» «Да», — полуутвердительно, полувопросительно произнесла Грейс. Жена ответила едва слышным вздохом. «Это все из-за Саренной матери», — продолжил муж. «Представляете?» Позвонила Саре пару месяцев назад и потребовала привезти Корин обратно. Пусть, мол, опять поживет у нее, совсем обнаглела, распоряжается, будто у себя дома. Стивен, предостерегающе произнесла жена. Сара, слава богу, вежливо отказалась, потому что она моя жена, а Корин наша дочь. Проблемы, конечно, есть, да и как иначе. Но мы над ними работаем, а теща, между прочим, отнюдь не помогает. «А теперь мы, значит, должны сделать вид, будто ничего не случилось, и преспокойно отправиться в какую-то глушку ушать пудинг». Грейс знала, что именно должна сказать. В любом случае, она должна была ответить хоть что-то, но Грейс по-прежнему молчала. «Родные за меня беспокоятся», — принялась оправдываться жена, Сара. «Если у Корин будут проблемы, ты ведь тоже волноваться начнешь, правда?» а если у неё будет брак распадаться». «Я же вернулся», — с интонацией капризного ребёнка проворчал муж. «Похоже, думал, что этого вполне достаточно для всеобщего счастья, и трудности исчезнут сами собой». «Да, мама и сестра всё понимают. Они знают, что мы стараемся наладить отношения, просто хотят поддержать нас». Покосившись на мужа, Грейс заметила, что его слова жены тоже не слишком убедили» особенно в Рождество. Это же семейный праздник». Муж бросил на Сару сердитый взгляд. «Между прочим, я еврей». «Ну и что? Мы все евреи. Дело не в этом». Тут мужа снова прорвало. Болевых точек у него было более чем достаточно, причем все время обнаруживались новые. Впрочем, сводились жалобы к одному. Его не ценят. Карьера с места не движется, родители учат жить, будто мальчишку». Дочь-подросток по непонятной причине не испытывает по отношению к отцу благоговейного восхищения. Сидя в кресле, Грейс могла заранее предсказать, в каком ключе пройдут оставшиеся 40 минут сеанса. Муж продолжал выплескивать раздражение, а обе женщины сохраняли молчание, хотя обычно вставляли хоть пару слов. Поверх голов супружеской пары Грейс поглядела на закрывавшее окно жалюзи, а сквозь их повёрнутые под углом пластинки на безнадёжно обрепленное городской пылью стекло. Иногда Грейс давала немного денег консьержу Артуру, чтобы вымыл окно снаружи. Давненько она этого не делала. Можно, конечно, и самой управиться, да хоть сейчас. Какая клиентам разница, где она будет их не слушать, в кресле или у окна. Тогда за день Грейс сделает хоть что-то полезное кабинет, хотя бы солнце заглядывать будет. Впрочем, сегодня день все равно пасмурный. Когда прием закончился, Грейс едва удержалась, чтобы не извиниться перед клиентами. Провожая до двери, посоветовала не обсуждать конфликт из-за рождественской поездки до следующего приема. Вместо этого пусть оба подумают, чего хотят от рождественских праздников для себя и для дочери».